Луч, выпущенный шестой, пронесся с ужасающей скоростью и силой. Казалось, он может прожечь насквозь даже самую прочную броню. Потемкин в последний момент оттолкнул Лею в сторону, закрывая ее своим огромным телом. Луч ударил прямо ему в грудь, мгновенно прожигая мощные мышцы и кости. Раздался жуткий треск паленой плоти. В груди Потемкина зияла алая воронка, диаметром в ладонь, из которой сочилась дымящаяся кровь. Его внутренности обуглились от невыносимого жара. — Нет! — в ужасе закричала Лея, бросаясь к раненому товарищу. Тай подхватил парня и аккуратно положил на землю. Руки девушки засветились целительной магией, но было ясно — такую страшную рану не заречить. Потемкин хрипло дышал, хватая ртом воздух. — Потемкин, нет, пожалуйста, держись! — в отчаянии кричала Лея, пытаясь хоть как-то помочь. Но даже ее мастерство не могло спасти друга. Потемкин тяжело посмотрел на нее и слабо улыбнулся. Его рука с тяжелой медлительностью показала большой палец. — Я всегда хотел защищать людей, вести их, хотел быть хорошим наследником — «Я рад, что защитил тебя!» Он закашлялся, и по подбородку потекла струйка крови. Шестая же стояла в стороне совершенно безучастно, готовя новый заряд. Да для нее Потемкин был лишь очередной целью, которую следовало устранить. «Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Я тебе этого не прощу!» — взревела Лея. Но в этот момент раздался щелчок телепортации. Перед ними возник Азазель, один из глав Альянса. Он пренебрежительно посмотрел на неспособных к защите звера людей и резко перевел взгляд на синеволосую девочку. «Шестая! Чем ты занята?» Задача была предельно четкой. «Зачистка Вердантиса!» «Но уже на это нет времени». Мы получили сигнал из столицы Альянса. Там что-то произошло, нужно срочно возвращаться. Шестая тут же опустила руки и кивнула. Приказ принят. Азазель нажал кнопку на наручном устройстве. Мгновенно все ревенанты вокруг как по волшебству исчезли, оставив лишь клубы пыли, что были похожи на звездную. Так выглядели остатки сингулярита. Тай и Илея тяжело упали на землю, но оба тут же подскочили, подняв Потемкина, который еще каким-то чудом оставался в полуживом состоянии. «Лекарь! Нам срочно нужен лекарь!» — заревел Тай, но вокруг было столько мертвых и раненых, что становилось очевидным, все лекари уже далеко отсюда. Однако среди людей, что разгребали обломки, откликнулся один. Едва его взгляд встретился со взглядами людей, на лице человека просияла улыбка. «Гром!» — с неверием спросила Лея. «Я, как и все, тут, чтобы помочь в эвакуации», — поспешно объяснил воздушный пират. «Но это подождет. Боюсь, лекаря вы тут не найдете, но, думаю, я смогу помочь. Быстро ко мне в мастерскую его. Мой дирижабль недалеко отсюда. Гром, прошу, скажи, что ты вытащишь его». — с надеждой попросил Тай. Светловолосый мужчина широко улыбнулся. — И не такое чинил. Справимся.